Глава девятая. Настя любила придумывать разные теории по любому вопросу. Есть среди них и такая. Люди ощущают личное пространство по-разному, контролировать это невозможно. Уже по детям заметно, один кидается обнимать и целовать практически чужого человека, а другой хмурится и плачет, когда его любимая тетушка хочет в щечку чмокнуть после долгой разлуки. Люди, которые остро реагируют на нарушение личного пространства, ненавидят общественный транспорт. Не встают в очереди слишком близко к следующему, для них это особый род интимности. Им сложно даже родного человека обнять, что уж говорить о посторонних. Но из личных наблюдений Настя, которая себя относила к последним, вынесла одну странность. Тщательно оберегаемое личное пространство, будто само, независимо от решения его обладателя, выбирает тех, кто обязательно его должен нарушать. Тянется к ним, заставляет постоянно сокращать дистанцию. Эта разница в восприятии нарушения границ тем заметнее, чем тщательнее это пространство оберегалось до сих пор. Артем во время обеда не замолкал, отыгрывая роль нессякаемой балаболки. Этим он веселил Веронику, а может, пытался отвести внимание от неловкости, которая возникла между ним и Настей. Та уже позабыла о неприятном происшествии, но, заметив легкое смущение Артема во время утреннего приветствия, смутилась и сама. Понадобится время, чтобы инцидент окончательно стерся из памяти. «Куклу из мультфильма, говоришь? Неужели настолько страшно?» Вера Петровна встревожилась. «Даже не вздумай, Артём! Я тебе говорю, такими игрушками только психику детей ломать!» «Но мне нравится!» «До сих пор надеялась получить куклу Вероника!» «Нет!» Вера Петровна на этот раз не сдавала ни единой позиции. «Если это фиолетовое чудовище появится в твоей комнате, то я туда не зайду!» «Она мне как в магазине вот это из мультика показала, я три обморока подряд пережила!» «Я потом целый год ничегошеньки не попрошу!» Ныла Вероника. «Экая вы неженка, Вера Петровна!» Смеялся Артём. Пожилая няня, уловив его настрой, сразу же после обеда рвануть с Вероникой в магазин, переманивала на свою сторону резервные вооруженные силы. «Настя, вот ты педагог, скажи им уже, а психика, да и какие ей куклы, школьница ведь уже!» Настя знала, о каком мультфильме шла речь. В классе Вероники начался период буйного коллективного помешательства. И буквально все девочки хвастались или пеналом с изображением монстров-ведьм, или звонком на телефоне из тамошней заставки. Неудивительно, что и до кукол дело дошло. Они и правда странные, Но вряд ли такая игрушка способна нанести вред психике. Настя случайно глянула на победоносно воскликнувшего Артёма. Но тот сразу отвел взгляд. Напряжение после вчерашнего не привиделось, но она постаралась на эту мысль не сбиваться. «Вот только кажется мне, что Вероника захотела эту куклу только потому, что на прошлой неделе Тане такую купили». «Ну и что?» — резонно заметила Вероника. Она уже вдоль и поперек, наверное, обмусолила мечту, в которой придёт в школу и заявит Тане, что ей купили такого же монстра. «А то, что тебе можно купить и другую». «Из той же серии, и когда Таня придет к тебе в гости, у вас будут две разные куклы. Разве это не интереснее?» Вероника задумалась, а Настя добавила, тихо обращаясь к Вере Петровне. «И там есть вполне симпатичные варианты». Этот выход устроил всех. Только Артем еще какое-то время недоумевал. Что же там за страшилище такое? И даже захотелось себе парочку приобрести. Вероника же быстро сообразила, что вопрос надо продавливать окончательно, пока почва размягчилась. «А мне на завтра только рисование задали. Поехали сейчас за куклой, а? Ну, Вер Петровна, ну, Артём, Настя, поехали! А потом ещё в кафе, раз сегодня только рисование, а?» Настя ответила быстро и сама удивилась своей реакции. Она даже подумать не успела, почему приняла такое решение. Втроем идите, а я Наташе помогу. Постельное белье в твоей комнате поменять. Тогда я поеду». Через долю секунды отозвался и Артём. Найс уже встала из-за стола, но это тогда заставило ее взглянуть на него. Если она все правильно уловила, то он тоже сказал, не успев подумать. Они оба приняли одинаковое решение, хоть куда только не вместе. Да, они за одним столом такое как высидели, в какое еще кафе. Это было не просто напряжение, которое можно было игнорировать. Вчерашнее происшествие вызвало раскол. Возможно, этого ее короткого взгляда хватило и Артему, чтобы прийти к тому же выводу. Потому что уже поднимаясь по лестнице, Настя услышала уверенное «Нет, идите вдвоем, дядь Юра вас отвезет, а мне нужно остаться». Потом она уже и не удивилась, когда Артем, проводив счастливую сестренку, с предобморочной няней, явился в детскую. Он прислонился к дверному проему и сложил руки на груди. «Насть, мы можем оба не закатывать истерику из-за такой ерунды». «Истерику?» Вопрос прозвучал глупо, ведь было понятно, что он имел в виду. Артём немного нервно и шумно втянул воздух. «Послушай, я хочу извиниться еще раз. Это случилось просто так, и уж точно не потому, что я тебя не уважаю. Просто случилось, без причины». Настя откинула на кровать наволочку и повернулась к нему. «Я знаю, что уважаешь. Правда. Возможно, даже больше, чем сам думаешь. Это и есть причина». «Не понял». «Ты же все, что может стать для тебя важным» прямо на подсознательном уровне рвешь. Ты точно видишь во мне друга, раз так рьяно взялся это портить. Он улыбнулся удивленно. Надеюсь, ты шутишь, потому что это какая-то глупая причина. Я тебя умоляю, как будто все, что ты делал раньше, было результатом высокоинтеллектуальных решений. Настя и сама уже улыбалась и верила в то, что говорит. Ты не привык дружить так. Я общаюсь с тобой не потому, что ты неизменная душа компании и вечно готов к буйным вечеринкам, как остальные твои друзья, а ты общаешься со мной, потому что понял, что при мне бесполезно притворяться. Мы сошлись не на общих интересах, не на совместном веселье, не из-за Вероники, а потому, что в чем-то более важном, зависящем от внешних обстоятельств друг другу понадобились и сдружились бы в других обстоятельствах. Стоило бы нам только столкнуться и впервые заговорить. Само собой ты испугался». «Вот твой пьяный организм и попытался со мной разругаться, раз и навсегда». Он смеялся бесшумно, изумленно, невереща, но спорить не спешил. «И что, моему вредному организму, боящемуся привязанности, это удалось?» «Нет». «Теперь Настя была уверена». «Все забыто, так что, друзья». Артем пожал протянутую руку с серьезным выражением лица, хотя потом все равно расхохотался. Настя тоже смеялась, но скорее облегченно. «Как же хорошо, что он заговорил об этом напрямую». Теперь будто камень с души упал. И стало все как раньше. Никаких странных взглядов и причин, чтобы избегать друг друга или ощущать неловкость. Только за одним исключением. Теперь Артём не хватал Настю за руку, даже если этого требовала очередная затея. А ей бы больше не пришло в голову бросаться ему на шею. Вот и правильно. Кранты их предыдущему понебратству, а дружба от этого не страдает. Настя, а ты кого бы хотела, сына или дочку? Да без разницы. Хоть кого любить буду. Если у тебя родится сын, то назови его Артемом. Артем Арсеньевич? Ммм, mm. ну уж нет. Потом окружающие языки сломают. А вот у меня будут двойняшки. Артем и Артем. А если девочки? Тогда Маша и, и Изольда. Хотя про Машу я еще точно не решил. Сеня согласился на новую должность и теперь, пока требовалось войти в курс дел, возвращался домой поздно. Иногда придется и в область мотаться, но Настя не жаловалась, знала, что на это муж пошел только ради расширения жилплощади. Он не был тщеславным человеком и хоть в бухгалтерии считался уважаемым специалистом, до сих пор наверх не рвался. Задачей жены же оставалась поддерживать мужа в этом начинании и встречать дома, каким бы уставшим он ни приходил. Они оба справлялись на отлично и расстраивались только потому, что теперь гораздо реже позволяли себе появляться вдвоем перед телевизором и ничего не делать. Настя одной дома было тоскливо. Артём же с Александром Алексеевичем начали всерьез разрабатывать проект розничного отдела. И теперь вдвоем с утра уезжали в офис. Такого зрелища домочадцы и не ждали ближайшие лет десять. И даже незначительная пока занятость Артёма никого не волновала. Если до февраля всё будет идти по плану, то там его уже нагрузят по полной. А пока он только постепенно входил в курс дел. Вера Петровна собралась погостить у дочери с внуками. Она попросила недельный отпуск, а Настя согласилась оставаться с Вероникой в течение этого периода. Но как назло, уже через пару дней девочка загриповала. На завтра слегла Тамарочка, а за ней Иван Иванович. Артем заразу тоже мимо не пропустил. Но переносил в легкой форме, глаза красные, на лбу испарено. Но улыбился, как обычно, да и скакал бодрячком. Даже температурить не собирался. Александр Алексеевич по обыкновению пропадал в офисе и боялся тоже заразиться. Ему-то нельзя. В итоге так вышло, что в этом лепрозоре и только Настя и Наташка остались из ходячих. Если не считать полуходячего Артема. Наибольший ущерб поселению принесла, конечно, болезнь Тамарочки. Настя попыталась сбежать наверх, чтобы срочно попроведать Веронику, но Наташка сообразила быстрее. Она вцепилась в нее мертвой хваткой и заверещала. «Я готовить не умею никак! Я с Вероникой посижу, а ты у нас женщина замужняя, с голоду умереть не позволишь!» И затолкала такие ее на кухню, где я оставила с ужасом пялющуюся на огромные кастрюли. Настя тоже хотела бы завопить подобное, но постеснялась. В своем статусе она хотя бы мелочь сварганить уметь обязана. Готовила она неплохо, но в сравнении с Тамарочкой, а все неизбежно будут сравнивать ее варево с Тамарочкиным, даже шеф-повар из столичного ресторана готовил средненько. Вот и выходило, что Настя проигрывала в любом случае, поэтому смирилась с неизбежным и ухватилась за кастрюлю. Через полчаса к ней присоединился и красноглазый Артем. Мы еду-то заказать могли. Весело прогундосил он. Где же он раньше был? Но настроившаяся и почти поверившая в себя Настя решительно мотнула головой. Я уже курицу поставила. Сделаю бульон с лапшой. И капусту потушу. Лишь бы никто не отравился. А на славу Тамарочки я и не претендую. Окей, шеф, как скажешь. Кстати, я капусту умею шинковать. Но что ты сразу ржешь, Правда? Специально тренировался. Уж не помню для какого прикола. В общем, нож надо большой и острый. Фишка в том, чтобы кончик ножа от доски почти не отрывать. Погоди, сейчас сам вспомню. Он ухватил вилок, разрубил пополам, приспособился и начал резать. Да так ловко и быстро, что Настя восхищенно замерла. Она по телевизору такие фокусы раньше видела, а тут Натя, живой человек. Ого, здорово. А капуста так и должна разлетаться по всей кухне? Конечно, это создает атмосферу праздника. Дай-ка я попробую. Артем объяснил суть приема, показал медленно. Настя нагло отпихнула его от разделочной доски. «Только не спеши, надо сначала наловчиться, а потом уже быстро получится. Я тогда недели две тренировался. Не вспомню сейчас, на кой черт мне это было нужно». Настя даже язык высунула, увлекшись новым способом нарезки. «Но не может же какой-то незамужний Артем управляться с овощами лучше, чем замужняя она!» «Настя, ты куда ее столько-то? Ника тушеную капусту вообще не ест, а у остальных аппетит съест!» «В азарте!» — голосила Настя. «Все будут есть капусту!» «Всю следующую неделю! И огурцы! Огурцы-то еще легче резать, да? Ай!» Она по-детски скусилась и выставила ему под нос порезанный указательный палец. Артем равнодушно смотрел на него секунды две. «Молодец, Настя. Всех уделала. Тамарочка вот нам еще ни разу капусту с кровью не готовила». Настя дважды хныкнула. Артем вздохнул. «Ладно, я за пластырем. А ты постарайся не убиться за это время». Он вернулся через две минуты. Настя так и стояла с вытянутым вперед пальцем. Только нож за это время и отложила. Живая? Снова молодец. Артём подошёл, посмотрел на её кислый вид с молчаливым укором. Ухватил за запястье и подтащил к раковине, потому что Настя так и продолжала стоять, не шевелясь. Сунул руку на секунду под холодную воду. Потом ткнул дважды ею в полотенце. Прокомментировал. Санобработка закончена, теперь переходим к операции. Порез был неглубоким, но всё равно неприятным. Настя же с интересом наблюдала за действиями Артёма. Он наклонился и обмотал пластырем палец, неровно, но ранку закрыл. В его движениях сквозила легкая нервозность, хотя причин тому Настя придумать не могла. Но не разозлился же он в самом деле, что она палец случайно порезала. Нет, дело было не в этом, он выглядел нездоровым. Поэтому, когда выпрямился, Настя прижала другую ладонь к его лбу. Проверить, не горячий ли. И тут Артем дернулся назад и спонтанно отмахнулся, немного больно ударив ее по руке. Эта реакция была настолько ненормальной, что Настя до да, речи потеряла. Артем собрался первым. Я термометром измерю, а то ваша народная медицина так себе медицина. И просто ушел, оставив ее в полном непонимании. Она и через полчаса, проведенных заготовкой, не могла точно сформулировать, что произошло. Артем посчитал этот жест слишком интимным? Неуместным? Возможно. Скорее всего. Тогда почему же утром, когда они ездили в аптеку с Юрием Владимировичем, Тот пожаловался ей на кашель и попросил проверить, не горячий ли лоб. Что Настя без задней мысли сделала? Не на интим же рассчитывал дедушка трех внуков, обращаясь к ней с такой похабщиной. Почему прикоснуться пальцами к колбу Юрия Владимировича уместно? Наташке Ивана Ивановича? Тамарочки в таком же случае можно, никто и не подумает ничего плохого. Но к Артёму не ни, ни. И не стал ли он раздраженным, как раз после того, как был вынужден взять ее за руку? Чтобы пластырь присобачить тоже интимный жест, на который она его вынудила. Какая чушь? Он перегибает с установкой границ. Или это она перешла границу? Может, мама права? То, что нормально с одним, с Артемом обязательно несет подтекст? Только потому, что они ровесники и друзья? Нет, все таки чушь. Но на душе опять заскребло. Стоит пойти к нему и поговорить. Ведь в прошлый раз это сразу помогло. Но что Настя скажет? Извини, что я тебя грязно домогалась? Или лучше так... «Прости, что такой невинный жест выглядит неуместным только потому, что ты раньше сам пьяным лез ко мне целоваться. Вот Юрий Владимирович не лез, и ему нормально». И так и эдак звучало не очень, поэтому Настя и не решалась на разговор. Как выяснилось позже зря, провисшие вопросы костенеют в этом состоянии. Потом такие темы открывать уже глупо. Поэтому они и замирают в тех точках, на которых остановились». И теперь Насте пришлось признать одно последствие. Они не имеют права друг к другу прикасаться, если речь не идет об угрозе жизни или чему-то подобному. Не то, чтобы она мечтала его беспрерывно жмакать, но сам факт, что это запрещено, странным образом угнетал. А как же новогодний хоровод в конце-то концов? Настя слегла с гриппом в конце недели. Но поскольку первопроходцы уже возвращались в мир живых, она позволила себе выходные, чтобы получать удовольствие от заботы мужа. Конечно, Вероника ей позвонила. «Настя, выздоравливай! Артём, которого тут нет, тоже просит передать, чтобы ты выздоравливала!» «Спасибо, хорошая моя! Передай я Артёму, которого там нет, тоже спасибо!» Вероника громким шёпотом передала, хотя ему, наверное, и так было слышно. А потом рассказывала Настя о своих соплях и жутком кашле. Но позже вспомнила, что позвонила, чтобы Настиным самочувствием поинтересоваться, а не о своём рассказывать. «Это я тебя заразила, да?» «Нет, меня Артём заразил», — уверенно заявила Настя. Так ему и скажи, хотя его там нет. Да знаю, что я. Услышала она его голос. Маску надо носить, чтобы не заразиться. Тебя бы устроило, только если бы я в противогазе ходила. Настя переключилась на него. Вероника зашептала. Настя, вообще-то он тут рядом лежит. Я не стала тебе говорить, потому что он так попросил. Настя рассмеялась, а после закашлялась. Я догадалась, Вероника. Ой, а давай мы... С Артемом тебя навестить приедем, ведь у меня уже нет температуры. Оживилась, девочка. Нас, Юрий Владимирович, на пять минуточек привезет, ведь так можно, да? Но Настю опередил Артем. Я к Насте не поеду. В смысле, мы с тобой еще сами не окончательно выздоровели, чтобы куда-то ехать. Настя тут промолчать не могла. Я тоже Артема видеть не хочу. Он так боится от меня заразиться, что по рукам бить готов. Разве можно заразиться тем же штампом гриппа, которым только что поболел? Сил нет. Да чего дети умные пошли. Все, Ник, прощайся. Снова подал голос Артем. Настя там не так уж и сильно болеет, раз такая злопамятная. Вопрос о неуместности новогодних хороводов сам с собой отпал, потому что Артем на праздники укатил в загородный дом друзей. Александр Алексеевич так в последнее время был им доволен, что разрешил сыну эту вольность. Он не опасался, что этим открывается новая серия побегов из дома. Видимо, они пришли к таким взаимоотношениям, которые позволяли отцу пребывать в уверенности, что Артём не придумает причины, чтобы опять надолго покинуть родину. К сожалению, Настя той же уверенности не испытывала. Их-то отношения с Артёмом как раз и не подразумевали стабильности. Только напряженные неловкости, за которыми сразу и последовал отъезд без предупреждения. Ну конечно, разве они должны друг перед другом отчитываться? И все же это похолодание угнетало. Настя не собиралась навязывать Артему свое незаменимое общество, но посчитала себя вправе позвонить 1 января и поздравить. Потому что если между друзьями возникла стена, то кто-то должен начать ее долбить со своей стороны, чтобы второй присоединился. Или же развернуться и уйти, не оглядываясь. Но Настя в последние дни продолжала смотреть в эту стену и ни разу не задумалась о другом варианте. Настя, мне некогда. Ладно, подожди минутку». «Как всегда на заднем фоне музыка. Дежавю». «Хотя первого уж января большинство телефонных разговоров проходят под таким антуражем». «В этот раз еще и не такая громкая. Неужели там кто-то мог устать от шума?» «Подожди, Лизунь». «Настя надеялась, что это имя девушки, а не кличка какая или глагол». «Я скоро, без меня не начинай». «Звонкий смех и что-то шутливое про штаны. Понятно, значит, Артем развязался». «Тут ничего странного не было». Парень молодой, видный, девочки вокруг него так и кружились в ожидании, когда он выйдет из своей завязки в виде Эльзы. Не повезло только этой Лизунье. Настя была уверена, что Артем теперь не скоро рискнет серьезными отношениями. Он и до Эльзы вряд ли с кем-то зависал надолго, а уж теперь подавно не станет. Настя, ты тут еще? Тут, тут. Поздравляю с наступающим. Ага, вроде бы вчера звонил. Всех поздравлял. Или я не звонил? Настя не звонил. Возможно, домой, но она встречала Новый год вместе с Сеней, у его родителей. Она не ответила, зачем, если он и сам не помнит. Тем более, если помнит, но специально так говорит. Когда возвращаешься? Когда запасы бухла иссякнут. А это примерно никогда. У Ромки же отец ликеро-водочным заводом управляет. Понятно. Пауза затянулась. Как дела? Отлично у тебя как? Отлично. Ну, пока. Пока. Подожди, Настя. Она дернулась вместе с его голосом. Скоро. Что скоро? Вернусь. Настя запахнула пуховик и отошла подальше от дома. Родители Сени жили в поселке. Летом тут, наверное, красиво. А сейчас небо к вечеру затянулось, стало серым серым, а за оградой сосна, одинокая и почти голая, но зато на нижних ветках украшенная мишурой. Настя уставилась на макушку и замерла. Торчавшая в безнадежной зимнее небо, она была именно такой, как описывал Артем. Но даже после длительного наблюдения Настя не почувствовала очищающей пустоты одиночества, которое все делает неважным. Наоборот, ей до слез захотелось к маме, чтобы уткнуться ей в колени носом и так просидеть до темноты. Мама многого не понимала, и этого бы не поняла, но все равно бы положила руку на голову и назвала «моя красавица», заставляя как ребенка ощутить непроницаемую защиту от беды и смерти. Осознаваемых причин для этой тоски не было вовсе, а Настю уже звали из дома снова усаживаться за стол. Наверное, это была какая-то неправильная сосна. И создавала она какое-то неправильное одиночество.